Глава 11.2 «Проходите!» Наш провожатый распахнул двери резиденции. Внутри царит императорская красота и величие, позолота, лепнина и сверкающая чистота. Все залито светом, каждый предмет блестит, и на некоторое время я ослепла. Для вас подготовлены спальни на втором этаже. Нас встретили слуги. Они разводят участников отбора по их спальням. Вот только слуг оказалось ровно двенадцать, и одной паре провожатых не хватило. Провожатый отвел нас в сторонку и выглядел при этом так, словно собирается сознаться в чем-то нехорошем. «Все спальни именные, ваша светлость!» боязливо протянул дворецкий, когда вдруг выяснилось, что слуг Спален и, видимо, всего остального на нас не рассчитано. Все слуги закреплены за конкретными участниками, простите, но нас не предупредили, что будет тринадцатая пара. Мы готовились принять лишь двадцать четыре участника. Кархэ летел, крылья терлись, нас никто не ждал, а мы пожаловали. Разве это проблема? Уже завтра здесь останется лишь шесть человек. — изогнул бровь Ментос. — Мне стало не по себе. А куда вдруг исчезнут остальные двадцать человек? — Да, но на сегодняшнюю ночь я могу разместить вас лишь в покоях на чердаке. — Простите, но здесь всего двенадцать спален, больше просто нет. Все остальные помещения предназначены для прислуги. — Неужели? — изогнул бровь Даркхан. — А как же императорские покои в восточной секции, проявил он неожиданную осведомленность. От упоминания монаршей о почивальне у дворецкого округлились глаза. Он смотрит на Ментеса, как на сумасшедшего, который покусился на святое. В его глазах буквально читается вопрос «Да как вам такое в голову могло прийти?» «Уважаемый!» Наконец обрел он дар речи. «Смею напомнить вам, что эти покои принадлежат лишь императору и его супруге. Никто другой не смеет в них селиться». «Но у нас нет иного выхода», – пожал плечами Ментос. «Я Даркхан, наследник рода Морген». При этих словах Дворецкий принял такой вид, словно Даркхан признался в серийных убийствах зубной щеткой. «Морген?» заикаясь переспросил он именно кивнул мой жених будто не замечая выразительной реакции своего собеседника мамочки да он побледнел и вы участвуете в даркрате заикаясь на каждом слове уточнил перепуганный дворецкий как видите кивнул ментос и все таки улыбнулся мы займем императорские покои ужин подайтети как можно скорее «Надеюсь, с приборами проблем не возникнет? Или у вас их тоже? Ровно двадцать четыре?» Едко поинтересовался он. «А, нет, но...» – рассеянно замямлил дворецкий, окончательно растеряв весь свой торжественно возвышенный вид. Он стал похож на расстроенного студента, который понимает, что не сдаст экзамен. «Мне стало жаль бедного мужчину». Он находится на такой ответственной должности, которой наверняка добивался кровью и потом, а тут появился высокородный мажор, и вся его карьера рушится. Я представляю, что будет дальше. Дворецкий доложит императору о заселении Даркхана в императорские покои, выслушает гневную отповедь и получит от монарха санкцию на выселение на наглого постояльца. Но как может простой дворецкий Выселить человека по силе почти равному императору. В итоге, чем бы ни закончилась эта история, бедолагу уволят». «Зачем ты так с ним?» – шепнула я Ментосу, который направился к лестнице. «О чем ты?» – не понял меня, дархан «Его ведь сделают крайним из-за твоих выходок», – обвинила я своего жениха. «Не понимаю, чем ты недовольна?» «Предлагаешь спать на чердаке?» – поинтересовался Ментос. «Ты нарываешься на скандал», – пыталась донести до него я. «Тебе мало того, что мы устроили во дворце». «Элиза, поверь, относиться к нам лучше точно никто не будет, а хуже уже некуда», – произнес Ментос глубокомысленную фразу. «Так что расслабься». «Я говорила не об отношении к нам» а о возможном увольнении непричастного человека. У ментаса конфликт с императором, а страдают непричастные люди. Даркхан так уверенно шагает по широким коридорам дворца, а по-другому назвать это роскошное здание язык не поворачивается, будто знает здесь каждый угол, и о наличии тринадцатых покоев он прекрасно осведомлен.